Глава 12, Событие тридцать третье. Что сокровище для одних не всегда сокровище для других. Цитата из мультфильма Мумия Рик О'Коннелл. «Как там? Ждать и догонять хуже всего?» «Умный человек придумал. Ждать пришлось Коху долго. Бесконечно долго. Считать Виктор Германович умел, даже интеграл знал. Не помнил, какой, но знал. Раньше. Давно, в школе. Так просчет. Тут можно без интеграла обойтись. Десять верст до его имения от лесной избушки. Надо думать, что это реальный мир и порталов никаких нет». Тогда назад ровно те же 10 верст. Итого 21 километр. При средней скорости человека в 5 километров в час получится 4 часа пешка дралить. Плюс нужно разведку Анне произвести, с дворовыми пообщаться еще час. Итого, раньше, чем через 5 часов ждать анку-пулеметчицу, тьфу, анку-разведчицу, не стоит. А если учесть, что это хрупкая девушка, и ей нужно может и сесть отдохнуть, то и больше получится. Это математика. А чувства говорили, что «блин, все пропало, вокзал отходит, бери чемоданы и беги». Напридумывал, что поймал князь грузинский Анну и выпытал у нее огнем местоположение избушки, кочергой раскаленной. И теперь он с ружом мчит сюда на вороном коне. «А, ну да, на вороном не может». Они тут остались. Ладно, на гнедом мчит. Даже вылез из землянки Санька и спрятался среди елок. Надолго не получилось. Через ветхое на платье комары вонзились в него со всех сторон. Пара за губу цапнула, десяток за многострадальный нос, который и без того побаливал. А тут он по нему еще и ладошкой шваркнул. Сопли и слезы сразу побежали. И плюнул Виктор на страхе. Принёс в землянку хвороста, принес травы и веток еловых и устроил в очередной раз дымовую завесу. Полегчало. Забился в щель перед топчаном и, закрывшись с головой тряпкой, затих. Нет, не заснул, лежал и продолжал выдумывать напасти. Но время шло, а напасти на гнедом жеребце не появлялись. Анна пришла уже после полудня. Солнце в дырке в крыше сместилось прилично. Виктор даже на основе этого большого солнечного зайчика на полу попытался часы нарисовать. Настоящие, солнечные. Палку воткнул в пол. Так себе получилось. Но полдень точно прошел. Рожица была у Анны задумчивая. Девушка села кочагу на корточки и поворошила веткой угольки. На Сашку поглядела странно, вздохнула и выдала. Померли. Князь Русиев и сестра его подложная уточнил Сашка Дурень. «Они тоже». «Тоже?» «Душегубцы мы, Дурень, этих твоих гадов не жалко. Кроме них отравился управляющий ваш, Иван Карлович, и дворовый Трофим». Анна замолчала, сидела тихо и помешивала угольки веткой. Та вспыхнула, и только после этого, словно очнувшись, девушка ее выбросила, и креститься стала размашисто. «Душегубцы мы...» Кохот известий на топчан плюхнулся. «Ну, шалость удалась. Все случилось не так, как планировал он. И даже не так, как они с Кикиморой задумали. Но главное, получилось. И Сергей Александрович Русиев, на самом деле князь Сергей Александрович Русишвили, и его сестра Тамара, а взаправду Татьяна какая-то, мертвы. Ему теперь ничего не грозит с их стороны. А со стороны закона... Связать дурня с отравлением непросто. Во-первых, он и есть дурень, а во-вторых, его не было дома четыре дня. Кстати, пора бы уже и двигать домой, а то до темноты не успеют. Стоп! А как он прошагает десять верст? Точно не на своих культяпках. Это же на сутки растянется. Стоп! Именно это и надо. Он должен добраться еле живой и прошагав десять километров. Тогда его версия, что он бродил по лесу, пока не вышел на дорогу и полз по ней, будет гораздо более правдоподобной, чем если он чистый и пропахший конским потом появится. Нельзя ехать на лошади. Нужно идти пешком и прямо сейчас, голодным, чтобы видно было, что он голодный, что голодал пять дней, ягодами и грибами сырыми в лесу питаясь. Шишками еще. Не шутка. У матушки-княгини варенье было из молодых шишек сосновых. «Вкусная». «А управляющий с Трофимом?» «Если тебе легче станет, то я уверен, что управляющий наш был вором, и именно он разорил имение, а из-за этого плотника князь меня и утопил, лодырь был и пьяница». Анна кивнула. «Чему непонятно? То ли что легче, что неприличные люди погибли от ее руки?» «Рук. Двумя же руками наливала яд в вино. Или кивнула, что управляющий вор». Все управляющие воры. Что же это за управляющий, который личную шерсть не путает с государственной? «Слушай, Аня, я тут вот чего надумал», — и Кох рассказал девушке про квест десятикилометровый. «Правильно, а сможешь дойти?» — вынырнула из идолопоклонничества Кикимора. «Нет, конечно, ты поможешь, отдыхать будем». Хорошо, я только перекушу, а то сама не дойду и воды из родника наберу. Вернулась Анна через пять минут с туиском полным воды и достала из сумки, что с собой таскала в Балаховское, ломо черного хлеба. «Кухарка ваша дала, пожалела сиротинку, я нищенкой прикинулась». «Ты и есть сиротинка и нищенка», — донес до навки правду матку Сашка Дурень. «Это я-то не такая, два бидона молока, сзади два карака. Не так, немного. Это я-то нищенка». «Смотри!» – девчонка шмыгнула под топчан, отклячив острый и совсем неаппетитный зад. «На такое не покусишься, разве совсем с голодухи?» Вылезла в сажа, земле и паутине, перемазанная назад, шишига с горшочком. Не сильно большим, не с таким, как в кино про Буратино кости Арабаски дал. А так, с поллитра. Триханула им, послышался звон. Анна подползла на коленях поближе к Сашке и высыпала ему под ноги грязно босые монеты из горшочка. Вон сколько богатства! Сашка нагнулся. Монеты были разных государей, но после Екатерины второй не было. Он пересчитал 13 золотых империалов или 10 рублевиков Екатерины. И 28 серебряных рублей разных государей. Чуть не полный набор. Разве Петра Третьего не хватает? Клад, наверное, нашла Кикимора в лесу. Это я здесь, в землянке, нашла. Богатство? Глазенки золотые блестят, в них золотые монеты еще отражаются. Для кого как. Десятирублевики золотые они есть, стоимостью 10 рублей. Рубли стоимостью рубль так и остались. То есть тут пусть 160 рублей. Дворовая девка от управляющего. Слышал, несколько дней назад 30 рубликов на рынке стоят. Можно 5 девок купить. Это много. А графья и князья всякие проигрывают в карты десятками тысяч рублей. За ночь. Сотню раз больше, чем здесь. Конь от вороной стоит в 10 раз дороже, чем твой клад. А что ты делать собираешься с ними? Выкупиться хочу. «Ох, ядрит твою налево. Не получится у тебя, Анна. Ты в бегах, тебя полиция ищет. Поймает и на каторгу отправит в Сибирь. А деньги просто отнимут». «Как отнимут?» — не поверила Шишига. «Не время сейчас. Спрячь на место свой клад. Вот я стану хозяином Балаховского и выкуплю твою мертвую душу у той барыни, а потом вольную дам. Обещаешь?» Кох кивнул и вдруг осознал, что они так долго говорят, а Анна его хорошо понимает, да и он сложные слова типа «десятирублевик» почти без запинки произносит. Неужели настой, отвары и сгущенка зеленая, что Анна его подчивала, сработали, и он стал нормально говорить? Или это два месяца упражнений и логопед помогли? Поела? Прячь горшок и пошли. Нам в такую даль переться.